Дневник. «Ты только начни», — сказала мне мой психотерапевт. «Записывай все, что придет в голову. Пусть даже это будет просто поток сознания. Подробности какого-то совершенно ординарного события или того, что случилось с тобой в тот или другой день. Если будет трудно, попытайся понять, что тебя беспокоит, и пиши только об этом. Хотя бы об одной вещи, но пиши. Пиши о чем-то приятном». Пиши о том, что тебя злит, раздражает, пугает. Пиши о вещах, которые ты никогда никому не расскажешь. И каждый раз, когда тебя посетит озарение, догадка, спроси себя. Почему? Почему ты подумала так, а не эдак? Чего стоит тебе прощание с конкретной иллюзией? Спроси себя, почему, а потом запиши. Пиши до тех пор, пока тебе не захочется кричать. Пока даже смотреть на написанное тебе станет невмоготу. Или до тех пор, пока тебе не откроется что-то новое, доселе неизвестное. Тогда сделай перерыв, подвигайся. Бегай, гуляй, плавай, танцуй, катайся на велосипеде. Делай это, пока тебя снова не потянет писать. Главное — начать. Просто начать. Не усложняй. Старайся выражать свои мысли предельно просто. И я обещаю, со временем дело пойдет само. «Ну вот, мой дорогой дневник». Мой эрзац-психотерапевт. Я начинаю. Меня зовут Кит. Кит Дарлинг. Мне 34 года, не замужем, веганка. Люблю животных и подкармливаю птиц. Работаю уборщицей. Моя страсть — любительский театр. Моя суперсила — быть невидимой. Да, это именно так. Это мой, если можно так выразиться, волшебный дар. Невидимое я хожу по чужим домам, сметаю прах чужих жизней, привожу в порядок чужие микровселенные, чтобы при взгляде со стороны они выглядели совершенными. Я мою, чищу, полирую и в то же время тщательно рассматриваю и анализирую всю информацию, которую только можно найти в домах и квартирах состоятельных и успешных. Я трогаю, обнюхиваю, завидую, Иногда даже надеваю на себя чужую одежду или украшение. И вот что я узнала. Совершенство. Обман. Иллюзия. Тщательно выстроенный, но ложный нарратив, который вводит в заблуждение поверхностного наблюдателя. Образцовая семья, обитающая в роскошном доме по соседству, семья, которую вы вроде как хорошо знаете, на самом деле совсем не такая, какой выглядит. У каждого члена этой семьи есть свои недостатки, пороки, секреты. Иногда мрачные и даже ужасные секреты. И как ни странно, именно я, уборщица, человек, который выносит мусор и отмывает грязь, имею доступ к самым сокровенным тайнам этих домов. Возможно, это потому, что меня считают тупой, услужливой, недостойной внимания. «Просто приходящая прислуга. Что с меня взять? На самом деле я не только мою посуду и таскаю по всем комнатам мощный пылесос. Я собираю информацию, вынюхиваю, сую нос в чужие дела. Это и есть моя основная проблема. Я поражена патологическим любопытством». «Ну а что, Разве не все мы чувствуем приятное возбуждение или даже удовольствие, когда видим что-то, не предназначенное для наших глаз, а тот, кто говорит, что выше этого, нагло врёт? Мы все листаем соцсети, выискивая сообщения о крушении поезда или страшной автоаварии. А если находим такое сообщение, да еще и со снимками очевидцев, мы не в силах от него оторваться. Мы кликаем по ссылкам, которые обещают показать нам голливудскую звезду в чересчур откровенном купальнике, Звезду без макияжа, звезду, затеявшую скандал в Старбаксе. Стоя в очереди в универмаге, мы тянемся к таблоиду, который обещает поведать свежие подробности об интрижке британского принца. Я занимаюсь тем же самым, только на другом, более высоком уровне. И благодаря этому моя жизнь проходит не так уж и скучно. У меня даже разработана специальная методика, которая позволяет мне заниматься моими исследованиями И не попадаться. Приходя в чужой дом или квартиру, я выставляю на часах таймер и начинаю уборку. Я делаю свою работу достаточно быстро, чтобы у меня осталось время заглянуть в ящики комода, в стенной шкаф, в пыльный сундук на чердаке или просто в хозяйскую спальню. Я знаю, где искать. Без особого труда я нахожу секреты, которые обитатели дома хранят даже друг от друга. Жена от мужа, отец от дочери, сын от матери. Я вижу маленькие голубые таблетки, шприц, метные леденцы и сигаретные окурки, спрятанные в треснувшем цветочном горшке в дальнем углу садового сарая. Початую бутылку текилы под бельем в ящике в комнате подростка. Ссылки на порносайты в компьютере главы семьи. Тщательно запрятанную записку от недавнего любовника жены. Письмо из комиссии по условно-досрочному освобождению Использованный тест на беременность, засунутый в мусорное ведро, которое я должна вынести. Я вижу этих людей насквозь. Я знаю обитателей этих домов как облупленных, а вот меня они не видят, не замечают, не знают. Доведись мне столкнуться с кем-то из них на улице или в магазине, они вряд ли узнают меня, девушку, которая незримо присутствует в их жизнях. У меня нет имени и примет. Я невидимка. И меня это вполне устраивает. Я вовсе не хочу, чтобы меня заметили. Во всяком случае, они. У моей психотерапевтички есть какие-то теории, объясняющие мое желание оставаться невидимкой. Когда я сказала ей, что в чужих домах чувствую себя привидением, бесплотным духом, она спросила, всегда ли я была такой. Я не знала, что ответить, поэтому промолчала. Ее вопрос, впрочем, заставил меня задуматься. Однако после нескольких сеансов, на которых мы так и не сумели докопаться до сути моей невидимости, она предложила мне вести дневник. Мой терапевт, похоже, считает, что, изливая душу безопасным страницам дневника, в которые никто никогда не заглянет, я сумею погрузиться достаточно глубоко в собственное бессознательное, которое весьма эффективно скрывает некоторые вещи от моего сознания. И даже от подсознания. Она совершенно недвусмысленно дала мне понять, что она ни при каких условиях не станет настаивать, чтобы я познакомила ее со своими записями, но я могу это сделать, если захочу сама. «Только если смотреть на что-то достаточно долго и под правильным углом, Кит», — сказала она мне, «только тогда начинает проявляться подлинное изображение». Но для начала нужно найти что-то, на что ты будешь смотреть. Возможно, этим чем-то станут написанные твоей рукой слова. И даже если они покажутся тебе банальными или чересчур пресными, несообразными, стыдными или даже пугающими, неважно. Именно из текста, из массива слов вырастет твоя подлинная история. Главное, постарайся обойтись без самоцензуры, предупредила она. Пока не разглядишь картину целиком, Не поймешь, какая часть истории реальна, а какой следует пренебречь. Еще она говорила, что весь процесс напоминает рассматривание двойственной картинки, двусмысленной фигуры, ну, знаешь, как то самое изображение юной девушки, которая превращается в старуху, если перевернуть картинку вверх ногами. Как только это произойдет, наблюдатель уже не может не видеть лица старухи. Оно там есть, и от этого никуда не деться. Оптическая иллюзия, построенная на смене перспективы. Откровенно говоря, я очень сомневаюсь, что из юнгианских подвалов моей души может каким-то чудесным образом подняться на поверхность и вылиться на страницы дневника что-нибудь дельное, но... В общем, я начала писать тебя, мой дорогой дневник. И кое-что о себе я уже сообщила. Да, я уборщица, вкалываю в клининговые компании и очень люблю совать нос в чужие дела. Возможно, даже слишком люблю. Да, я готова признать, что моя страсть в чем-то сродни наркомании. Я просто не в силах удержаться. А хуже всего то, что раз от раза моя зависимость только крепнет, заставляя меня рисковать все больше. А это может плохо кончиться. Именно поэтому я и решила обратиться к психотерапевту. Как говорит моя врач, в этом заключается мой запрос. «А ты не боишься?» — спросил меня недавно мой лучший друг Бун, что однажды зайдешь слишком далеко и выкопаешь что-то такое, чего уже не сможешь развидеть. Если ты вдруг наткнешься на тайну, которую кто-то очень хотел скрыть, тебя могут ждать серьезные неприятности. Многие люди, особенно богатые люди, Пойдут на все, лишь бы защитить себя и свои семьи, — добавил он. Даже на убийство. Я обхладила от страха. Такой поворот как-то не приходил мне в голову. «Ты должна быть очень осторожна», — добавил Бун. «У богатых есть власть, возможности, о которых ты можешь даже не догадываться». Еще он сказал, что я все чаще перехожу границы, что я стала беспечной, а это рано или поздно приведет к тому, что меня схватят с поличным. По его словам, мне нужно меньше рисковать и быть начеку. Сначала я подумала, что бун драматизирует, потому что... Потому что бун есть бун. Меньше всего мне хотелось, чтобы он мешал мне получать удовольствие. И тогда я сказала, что люди, которые действительно хотят что-то скрыть, не стали бы приглашать к себе в дом посторонних. Но теперь я в этом далеко не уверена.